Глава 14. 2007 год. Китаевская пустынь. Игнатий Прокопович предупредил: "Ты только не езжай через центр". "Это почему?" полюбопытствовал Глеб. "А у нас там очередная майданная революция, чтоб по мне было ни дна, ни покрышки, тем холомидникам. Опять оранжевые. Там мы уже совсем запутались. Помаранчевые, розовые, голубые, красные, серо буро целый букет, как у меня в саду на клумбе. Понял. Не скрой, я хотел увидеть крещатик. Но коли так. Что там дивится? Революционеры зробыли из него купу гною, кругом мусору, что заплёвано с Ты дно глядеть, когда такое было? Краще у Днепре искупайся, вода як шелк. А что, тоже идея? Ну, бывайте, я поехал. Ты там, для чего, звони мне по мобилке, бо шось мне не нравится, твой настрой. Почему? Ты, я загадочный. А зная твоего бачку, могу представить шо у тебя знауми. И что же? Та вы, шоба, башибузуки. Ну, не забежайся. Усе время шукайте себе приключений на ОТ мисце, откуда ноги растут. Хотел спросить, что ты удумал, так все равно ж взбрэшешь. Глеб рассмеялся. Дядя Гнат, что-то вы в последнее время стали. «Очень подозрительными. Уж не думаете ли, что я засланный казачок? Но чтобы помочь пророссийским силам на Украине взять верх... Ах, кто ж тебе знает!» — буркнул Игнатий Прокопович. «Все понятно. Значит, вы за оранжевых?» «Даю вам честное слово, что ваши политические игрища мне до лампочки. У нас в России...» И своих хватает. Правда, мы еще ваших высот не достигли. Тут вы нас обскакали. Мы за колхоз, только не в нашем селе. Дались вам москалям те оранжевые, люды, как люди. Чувствую, что дядька Гнат начал заводиться и вот-вот сядет на своего любимого конька политическую дискуссию. Глеб буквально запрыгнул в салон Волшанки и дал по газам. Он уже знал, что если начать с Игнатием Прокоповичем спорить, то можно до вечера простоять возле ворот и заработать себе ларингит от перенапряжения голосовых связок. До китаевской пустыни Глеб добрался без особых проблем. На удивление его не остановил ни один сотрудник украинской автоинспекции, которая называлась Даи, что очень ассоциировалось с кратким и емким словом первым в словаре мздаимцев Дай. Наверное, далеко не новая Волга не внушала сотрудникам автоинспекции больших надежд на хороший навар, и то верно, что возьмешь с голодранца, который не в состоянии купить даже поддержанную импортную тачку. «Все-таки осталась в нашем славянском народе капля справедливости», — подумал Глеб. «Если уж менты стали снисходительны к простому люду, значит, не все еще потеряно». Проехав с полкилометра вверх по китайской улице, Глеб, наконец, очутился на возвышенности, откуда хорошо просматривались окрестные горы, крутобокие холмы, останцы, покрытый редколесьем, и сам монастырь. Тихомиров-младший хорошо изучил план монастырского подворья и успел немного покопаться в исторических материалах по китайской пустыне, поэтому знал, что холмы хранят на себе следы многих древних культур. Курганы, оборонительные валы, площадку, на которой, как предполагают, находилось языческое святилище». Пустынь напоминала мыс. Под холмами в бывшем русле небольшой речушки монахи старинного монастыря обустроили каскад прудов. Они отражали пронзительно голубое небо и казались сусальной картинкой с цветной старинной открытки, а за прудами на возвышенности радовал взгляд белизной стен и пятью зелеными куполами, Свято-Троицкий храм, окруженный меньшими церквами и зданиями. Слева и справа от дороги строение. Наверное, раньше они были частью монастыря. Там же находится институт садоводства. Это Глеб вычитал в путеводителе по киевскому Афону, как иногда называют Китаево. На его территории посреди клумб видны старинные надгробия. Слева от центрального входа небольшое церковное здание, строение института старинные, в них угадываются бывшие кельи монахов, за центральными воротами пустырь. Там когда-то стояла старинная колокольня, разрушенная в 30-х годах прошлого столетия. На соседней горе виден вход в пещеры с маленькой часовней. К пещерам тянулось Длинная цепочка паломников. Глеб довольно ухмыльнулся. «Все very good, парень!» — подумал он, закуривая вторую сигарету подряд. Глеб знал, что в монастырях смолить цигарки запрещено, и ему предстояло длительное воздержание, поэтому он решил накуриться впрок. «Где легче всего спрятать лист?» «Ну, конечно же, в лесу. Вот и...» Притворюсь паломником из шибко образованных. В таком случае моя повышенная любознательность не вызовет подозрений. А разведать все нужно самым тщательным образом, чтобы потом ночью не плутать. Глеб вычитал, что до революции китайская пустынь была излюбленным местом посещения паломниками. В те годы, когда Китай его почти вплотную подходил Днепр, сюда в навигацию прибывало в день по нескольку пароходов. Особенно паломников привлекал вырытый на крутом склоне Китай-горы лабиринт пещерной обитель. Если верить тем сведениям, что Глеб почерпнул из достаточно скудных источников, самым знаменитым насельником пещер был старец Затворник Досифей. Келью его, простую земляную камеру со скромными иконками, и сегодня показывают посетителям, как святыню подземного монастыря. Могила Досифея расположена у самой стены пятиглавого храма. Рядом с монастырем, на горе с пещерами, находился летописный город Пересечень или Китаевское городище. Еще со студенческих времен Глеб знал, что Пересечень, или пересечен, как ни странно, относится к числу наименее изученных древнерусских городищ. Однако главный для себя факт Тихомиров-младший откопал в записях отца. Николай Данилович, как оказалось, уже давно накинул глазом на Китаева. В архивных источниках он нашел, что в пересечении существовало когда-то «большое подземелье» или «погреб», как называли его дореволюционные исследователи. Но вход в этот подземный лабиринт отыскать не удалось ни тогда, ни в нынешние времена. Монашек Гит попался к Глебу несколько суетливый, но словоохотливый. Тихомиров-младший Не стал присоединяться к общей группе паломников, а решил взять себе индивидуального проводника. Он долго присматривался к монастырской братии, ходившей по двору. Ее было не так уж и много, пока ему на глаза не попался инок, которого, как потом Глеб узнал, звали Михаил. Без долгих разговоров Глеб сучил ему 200 украинских гривень, примерно 40 долларов, и объяснил ситуацию. «Хорошо, я согласен», — сказал монашек и засунул деньги в карман брюк, находившихся под рясой. «Деньги пойдут на восстановление монастыря», — тут же поторопился добавить инок, но должного смирения в его голосе Глеб почему-то не почувствовал. «Похоже, — подумал он, — монашек недавно испеченный» и никак не может избавиться от мирских привычек. Пока для него деньги имеют большой смысл, потом это пройдет, если, конечно, монашек сильно захочет стать праведником. В противном случае его смирение будет лишь показным внешним. Глеб уже был знаком с монахами и знал, что среди них случаются и паршивые овцы. Увы, от цивилизации извративший все, что только можно. Сбежать трудно, даже если ты забьешься в самый дальний скит. В настоящее время известны две пещеры, находящиеся непосредственно под городищем, рассказывал инок Михаил. Точное время происхождения пещер неизвестно. Некоторые исследователи относят их появление к XIV веку. Но кое-кто утверждать, что пещеры появились до монголо-татарского нашествия. С XVII века китайская пустынь находилась во владении Киево-Печерской лавры. Он оказался очень толковым гидом. Судя по всему, у монашка было высшее мирское образование. Он оперировал такими терминами, о которых малограмотный человек не имел понятия. Что он человек умный? Было видно по его живым глазам и большому сократовскому лбу. А еще инок был или чем-то болен, или постоянно постился, потому что его тощая длинная фигура, казалась вот-вот надломится в пояснице, и он распадется на две высушенные до звона половинки. Кроме пещер под городищем, — продолжал монах, Существовали еще и пещеры примерно в километре отсюда. Вход в них находился на южном склоне глубокой балки, по которой шла дорога из Киева на Триполь, Витечев и дальше на юг. Когда-то на этих склонах располагались монастырские виноградники. Сейчас там все заросло лесом, а вход в пещеры завален. Они уже бродили по окрестностям китаевской пустыни добрых два часа. Тихомиров младший обладающий фотографической памятью, фиксировал в уме даже малейшее изменение рельефа местности. В его памяти отложился каждый камешек, встреченный по пути. Монашек попался славоохотливый и сыпал на Глеба информацию, словно горох из мешка. Он действительно... Много знал об истории монастыря, гораздо больше, чем Тихомиров-младший мог переварить за один раз. Наверное, новоиспеченный инок соскучился по живому общению с человеком светским и теперь отводил душу. Судя по всему, временным гидом он стал совсем не из-за денег, они были лишь катализатором его ностальгических воспоминаний о прошлой жизни. Глеб невольно примерил на себя монашеское одеяние и мысленно вздрогнул. Бррр. При всем своем уважении к церковным подвижникам и вообще к православию, он даже не мог представить себя в роли денно и ночно бьющего поклоны перед алтарем. Каждому свое, как говорили древние. Это кельи старшей братьи пустыни, показывал монах. Это церковь двенадцати апостолов. Ее построили в девятнадцатом веке. Первоначально она служила теплой трапезной церковью. Вон дом настоятеля и канцелярия. Они уже возвратились на главное монастырское подворье. Видно было, что монашек устал. И Глеб жалился над ним, решив закончить свою экскурсию. Остальное, — подумал он, — осмотрю сам, без поводыря. Тихомиров-младший уже определил примерную привязку на местности того участка китайской пустыни, который был выгравирован на плане. Но Глеба ждало разочарования. В том месте, где на плане был начертан крестик, выселись лишь холмики и валялся разный хлам. Если когда-то здесь и был вход в пещеры, то теперь он завален, а Глеб почему-то был уверен на все сто процентов, что клад находится глубоко под землей, в лабиринте. Глеба утешало лишь одно обстоятельство. Холмики были старыми, даже очень старыми, судя по кое-где обнажившимся земляным пластам А значит, никто в них пока не ковырялся. Это давало ему надежду на благополучный исход затейной им компании. «А эти люди что делают на территории монастыря?» — поинтересовался Глеб, увидев двух мужчин в штатском. «Или тут до сих пор остались мирские учреждения?» Мужчины как раз выходили из здания, о чем-то оживленно беседуя. — Нет, не остались, — довольно сухо ответил монах. — Почти не остались. Поправил он сам себя, посмотрев вслед мужчинам каким-то странным взглядом. — Это арендаторы. — И чем они занимаются? С невинным видом спросил Глеб, почувствовав, как внутри у него словно кто-то зажег костер. Разговаривая, один из мужчин, плотный, кряжестый, жестикулировал. Его короткие рубленные жесты выдавали натуру волевую, начальственную, но Глеб обратил внимание на другое. Мужчина носил массивный перстень-печатку из белого золота с рельефным изображением тамплиеров. Два рыцаря скачут на одном коне. — Это случайность или... — Глеб. Не верил в случайности. Он не зря учил философию в институте. Случайностей в принципе не бывает. Случайность — это непознанная необходимость, или, если точнее, предопределенность, о которой человек не имеет понятия до поры, до времени. «Пчеловодством», — коротко ответил монашек, разом утратив весь свой ораторский пыл — «И давно они здесь?» «Не знаю, не помню». Монашек уже смотрел на Глеба волком. Похоже, ему очень хотелось послать экскурсанта по гражданской привычке куда подальше. Да сам не позволял. «Года два, а может три». «Дело нечисто, думал Глеб. «Монашек что-то знает, но не хочет говорить». И то верно, с какой стати он должен выкладывать все монастырские тайны постороннему, к тому же совершенно незнакомому человеку. Интересно, какой мед собирают эти пчеловоды? И не их ли Мерседес стоит возле ворот обитель, Словно в подтверждение его мысли за воротами раздался мягкий ракочущий звук сильного мотора. «Мда...» «Может, и мне стоит заняться пчелами?» «Похоже, это очень доходное дело». Он в газетах пишет, что даже у украинского президента есть личная пасека. «Гляди, и я, благодаря качественному меду, в люди, то есть в чиновника государственного масштаба, выбьюсь. Не всю же мне жизнь бегать по полям да лазить по подземельям в поисках древних черепков». Невольно улыбнувшись своим мыслям, Глеб тепло попрощался с монахом, который уже немного оттаял и отправился в Освояси. Он не мог видеть, потому что сидел в салоне волжанки, как к иноку Михаилу подошел другой священнослужитель. Он появился перед монашеком неожиданно, словно из-под земли вырос. В нем легко можно было узнать того монаха, с которым разговаривал отец Алексий после того, как от него ушел Глеб. Монах сказал несколько слов, и инок Михаил, до этого стоявший прямо с высоко поднятой головой, тут же покорно склонился перед ним, и они повели между собой тихий разговор. Когда монахи разошлись в разные стороны, На резко очерченном худощавом лице, на перстника отца Алексея, появилась загадочная улыбка. Спрятавшись за угол, он достал мобильный телефон, отыскал в электронной записной книжке нужный номер, позвонил и сказал. «Вы не ошиблись, отче? Его интерес к пустыне отнюдь не праздный». Выслушав ответ... Он спрятал мобилку и поторопился к воротам. Там его уже ждал не очень приметный с виду серый Volkswagen с водителем за рулем. Волга, в которой ехал Глеб, уже была не видна. — Все сделал? — спросил монах водителя. — Да, — ответил тот. — Маяк в машине объекта функционирует в нормальном рабочем режиме. Посмотрите на дисплей. С этими словами водитель включил небольшой экран, вмонтированный в переднюю панель. На экране появилась схема Киева, и на ней крохотная светящаяся точка, которая двигалась по направлению к центру. Монах с удовлетворением кивнул, и Volkswagen быстро сорвался с места. Оказалось, что под невзрачной серой оболочкой машины таится очень мощный, и хорошо отрегулированный мотор. «Ну и что теперь?» — думал Глеб, внимательно следя за дорогой. «Копать мне в китайской пустыне не позволят, даже если я заплачу настоятелю хорошие деньги. Мало того, что я не имею никакого официального подкрепления, так я еще и москаль, а это сейчас в Украине звучит хуже, чем поляк. Может, пойти на Арапа, состряпать подметную бумагу со всеми необходимыми подписями и печатями, нанять бульдозер и вскрыть те холмики? Дело накатанное, случалось. Пока будут разбираться, что да почему. Я успею достать из-под земли то, зачем приехал, и... Ищи-свищи ветра в поле. Идея была неплохой. Глеб уже мысленно рисовал схему раскопок, но тут ему в голову влез тот пчеловод с перстнем тамплиеров на безымянном пальце правой руки, и его настроение сразу же опустилось до нулевой отметки. — Нет, брат, что-то здесь не так. Тихомиров-младший был наслышан о новоявленных тамплиерах, Они водились как в России, так и за рубежом. В основном это были игры великовозрастных дядек, имеющих чересчур богатое романтическое воображение. Но иногда под прикрытием якобы возрожденного ордена рыцарей храма копошились довольно темные личности с весьма загадочными целями и программами. И самое главное, они имели немалые средства. Кто их финансировал и зачем? В частные пожертвования на игры взрослых придурков? Глеб не верил. Люди, владеющие капиталами, денег на ветер не бросают. Ну, разве что для того, чтобы скрасить свою личную жизнь. Но вот общественные дела их мало касались. Тем более возрождение какого-то древнего ордена. Это даже не благотворительность, которая приветствуется обществом, а сплошной идиотизм. Конечно, идиотов хватает, при том везде, в любом государстве. В этом Глеб убеждался не раз. Если находятся чокнутые, которые спонсируют чемпионат мира по плевкам в длину, то о чем тогда речь? Человечество сошло с ума и даже не заметило этого. Впрочем... «В дурдоме ни один больной не скажет тебе, что он сумасшедший. Так что все хорошо, прекрасная маркиза». На этой мысленно произнесенной фразе Глеб повернул налево и взял курс на центр города. Увы, он не был исключением из рода человеческого и поступил вопреки советам дядьки Гната не ездить на Крещатик. Запретный плод. Всегда сладок.